Глава 10. Аверин критически осмотрел обеденный стол. Все, что приготовила Маргарита после фразы «Ко мне придет много гостей», на стол решительно не помещалось. Часть пришлось оставить на кухне, а Кузя был подробно проинструктирован, что и когда нужно подавать. Но даже после этого возникли затруднения, где расставить тарелки, а Маргарита ушла полчаса назад. Аверин с Кузей стояли напротив стола, и Див, держа в руках стопку тарелок, растерянно чесал нас. — Нас будет семеро или шестеро? — Шестеро. Анастасия сказала, что останется с Алешей. Она по нему соскучилась. А мы, видимо, ей уже надоели. — Да нет, вы не могли ей надоесть. Просто она ну, не любит шумных столей И вы тут опять будете пить. Вон бутылки стоят. — Кузя, не бурчи. Смотри, я даже не заболел после прогулки в тридцатиградусный мороз в одном шелковом халате поверх рубашки. Поэтому заслужил немного выпить. Раз, два, три. Кузя принялся считать бутылки. А пить будут всего четверо. Это намного больше, чем по сто граммов получается. В каждой бутылке по пол-литра. Кузя, это просто разные напитки. Чтобы был выбор. Ну да, отрава на выбор. Так, верен сложил руки на груди. «Я очень рад твоим успехам в математике, но давай ты займешься по-настоящему важным делом — расставишь тарелки, потому что сейчас уже начнут собираться гости». Словно в подтверждение его слов раздался звонок. Кузя поставил тарелки на неожиданно свободный край стола и бросился к двери. И в дом, как вихрь, ворвался Виктор. «Ух, ну и хладин там! Кузя, ты мне можешь кофе с коньяком по-быстрому соорудить?» «А?» Кузя исчез на кухне. — Спасибо, друг, вы спасли меня, — Аверин пожал Виктору руку. — Отчего на этот раз? — От лекции о вреде алкоголя. — А, ну, насчет этого не волнуйтесь. От алкоголя я вас тоже спасу. — Вот от этого французского коньяка точно. Виктор подошел к столу и осмотрел предполагаемое пиршество. — Ого, Маргарит прямо расстаралась! — потер ладони он. — Отлично! — Я специально не обедал сегодня. Появился Кузя с чашкой кофе. Виктор понюхал. — О, а тут что за коньяк? кузи пожал плечами. — Я не знаю, он для кофе специально стоит. — Прекрасно. Виктор сел на стул. — Ой, тарелки! — спохватился кузи и принялся расставлять их по столу осторожно, чтобы не упали, сдвигая блюда с разной снедью. Стулья еще надо из кабинета принести, — закончив, сказал он и убежал. — Хорошо его Маргарита выдрессировала, смотрю. Виктор улыбнулся. Снова раздался звонок. Аверин взялся за трость. «Я открою!» — Виктор встал. «Благодарю!» На пороге появился Фетисов, но не успел он войти и раздеться, как подошел Манчинский. Рядом с ним невозмутимой статуей возник Владимир. Он принял у хозяина шубу и шапку, повесил их и посторонился, пропуская колдунов вперед. Зашел Кузя со стульями. «Ой, все пришли уже!» Он быстро приставил стулья к столу и осмотрел получившуюся картину. «Эх, тесновато!» «Ничего», — махнул рукой Аверин и продолжил. «Прошу всех к столу. Кто хочет горячий игрок или кофе, не стесняйтесь. Говорите Кузи, он у нас теперь профессионал». «Как же я люблю эту фразу!» «Все к столу!» — обрадовался Виктор и уселся на стул рядом со своей чашкой с кофе. Аверин занял свое кресло, Фетисов пристроился в углу возле книжной полки, — А где же Коржик? — спросил Аверин. Он уже отвык видеть полицейского колдуна без пса. — Участки, с вашего разрешения, с расом. Тот диковат еще, привыкает потихоньку. За ним приглядывать надо. Владимир отодвинул стул, чтобы Манчинский сел, сам же отошел и замер у стены за спиной колдуна. Аверин поднял на него взгляд и указал на свободный стул. — Владимир, а ты что стоишь? Садись. Он повернулся к Кузе. «И ты не мельтеши!» Кузя немедленно плюхнулся на свой любимый стул возле окна. «Хорошо, хоть поставил его нормально, а не задом наперед, как обычно». Аверин снова посмотрел на Владимира. Тот не двинулся с места, но его лицо приобрело растерянное выражение. Уголки губ приподнялись вверх и подрагивали. Взгляд метался от Аверина к Манчинскому. Див то ли ожидал разрешения, то ли просил поддержки... Аверин, пожалуй, впервые видел на лице Владимира настолько яркие эмоции. — Вы же не против, Сергей? — Аверин сам обратился к Манчинскому. — В моем доме принято, что дивы едят вместе с людьми. Тем более именно дивы в наибольшей степени заслужили это пиршество. — Нет, нет, нет, мы, конечно, я не против, — пробормотал Манчинский. На его губах появилась странная улыбка. — Садись, Владимир. Владимир подошел и осторожно сел на край стула. Его глаза широко распахнулись, словно он только теперь увидел все, что было расставлено по столу. Тут компот и молоко, это специально для дивов, Ободряюще улыбнулся Аверин и заметил, что, воспользовавшись заминкой, Кузя потянулся рукой к лежащим на блюде котлетам. Аверин строго посмотрел на него, и Кузя немедленно отдернул руку. «Возьми вилку». — То, что тебя посадили за общий стол, в первую очередь означает, что ты должен вести себя как человек. Кузя послушно взял вилку и повертел ее в руках. — Вот зачем люди постоянно придумывают какие-то сложности? Он наколол котлету и обратился к Виктору. — А где Дракула? — Он дома, с моими. Я подумал, он будет нервничать рядом с тобой и Владимиром. — Так, пора, пожалуй, и налить. Он потянулся за коньяком. — Да, вы правы, — согласился Эверин. — Кому налить водки? — и взял стоящую рядом бутылку. Кузя активно использовал вилку по назначению. Уже скоро его тарелка не вмещала в себя все, что он в нее сложил. Див завертел головой, то ли смутившись, то ли в поисках, чтобы еще использовать как посуду, и наткнулся взглядом на пустую тарелку Владимира. — Ты чего не берешь? — Такого у вас в общежитии точно не дадут. — Да, у вас нормальная еда, можно есть. Но ты ведь Марго готовила. — Обалдеть, как вкусно! — «Ну и я немного помогал», — добавил он с гордостью. «Вот смотри, котлеты, тут бужья Нина, а это кулебяка. Я на нее тесто замешивал». Говоря это, он подкладывал еду Владимиру. «Неправильно начинать есть раньше хозяина», — негромко сказал Владимир. «А, ясно». Кузя с сожалением посмотрел на свою наполненную с горкой тарелку и обвел взглядом колдунов. «Гермес Аркадьевич». «Когда же вы уже начнете пить свою отраву?» Его голос прозвучал так грустно, что все рассмеялись. А Манчинский взял с блюда кусок ветчины и положил в рот. «Все, я уже ем», — сказал он. Кулебяка с тарелки Владимира исчезла настолько быстро, что, казалось, он был сам удивлен, куда она делась. «Тебе налить вина?» — спросил дива Аверин. «Я налью», — Манчинский взял бутылку, плеснул немного в бокал и поставил перед Владимиром. Аверин одобрительно кивнул. «Друзья», — он поднял рюмку, — «давайте выпьем за успешное завершение нашего общего дела и за дальнейшее разумное сотрудничество полиции, частного сыска и управления. И, главное, дивов и людей». Рюмки звякнули. Кузя чокнулся со всеми чашкой с молоком. А после застучали вилки и ножи. Когда гости утолили первый голод, Аверин спросил: "Как там дела с князем Рождественским? В каком он состоянии?" "Все в таком же", отозвался Манчинский. Находится в тюремной больнице, его психиатр осматривал. Да, дал заключение, что князь не притворяется и прописал лечение, а то его светлость повадился о стенку биться. Выглядит жутко, если честно. Я раньше проломку ломку колдуна только читал, не думал, что это так страшно. Все зависит от того, насколько сильной была связь с Дивом. Ведьму князя была очень сильной. Владимир, ты все еще сохраняешь память Арины? Владимир оторвался от еды. Да, и не буду сбрасывать до суда. А, верно. Надеюсь, суд состоится. И не только над Рождественским. — Уже не получится замять это дело. Им заинтересовался лично государь-император. На днях его светлости князю Булгакову пришло письмо. «Отлично — Отлично! — улыбнулся Аверин. — Так что за отношения были у Рождественского и Арины? У них была сильная связь? Владимир задумался на секунду. — Я считаю, что да. Не совсем понял. Что значит «ты считаешь»? Князь Рождественский не имел ни жены, ни детей. Он полностью отдался своей страсти пыткам и унижению дивов. Люди его не интересовали. Его возбуждало принудить к повиновению могущественное существо. Грубой силой и жестокостью. Его любимой жертвой долгие годы была Арина. Она и так повиновалась ему, но он хотел добиться абсолютной покорности. Возможно, это началось с Лизы. «А кто такая Лиза?» — спросил Виктор. «И вообще объясните подробнее». «Вы все колдуны, а я один, ни черта не понимаю!» «Хорошо, я попробую объяснить», — сказал Аверин. «Между желанием колдуна подчинить себе волю дива и примитивной жестокостью грань довольно тонка, и многое может заставить колдуна ее переступить. Страх, неуверенность в себе, жажда власти. Я давно знаком с Рождественским. Еще в Академии он жестоко обходился с дивами». Думаю, он мучительно жаждал быть лучшим во всем. И он и был одним из лучших, но только одним из Потом он влюбился в самую популярную девушку с курса чародеев Елизавету. Но Лиза его бросила. Это сильно ударило по его самолюбию. Он убил Лизу. Точнее, приказал своему фамильяру сожрать ее. А после самоутверждался, заставляя Арину принимать личину Лизы. Так, Владимир? Да. Князь часто заставлял Арину принимать облик той девушки, и почти всегда это заканчивалось пытками для Арины. Но потом ему стало мало фамильяра. Дивы второго класса не доставляли ему удовольствия, и он создал тайное общество для обмена фамильярами. Но вскоре и это наскучило. И появилась идея вызывать дивов первого класса для развлечения. Рождественский построил отель, чтобы проводить ритуалы и держать нелегальных дивов подальше от чужих глаз. А когда дело пошло, он решил, что оно должно приносить выгоду. Так в его клуб стали попадать люди со стороны, которые хотели ощутить свою власть над дивом или просто удовлетворить страсть к пыткам и издевательствам. — Подумать только, сколько вокруг отвратительных жестоких выродков! — покачал головой Виктор. Владимир повернулся к нему. — За все время пребывания в отеле я не видел ничего нового или чересчур жестокого. Со мной обходились так же, а иногда намного хуже. Еще совсем недавно такие наказания были обычной практикой воспитания Дива — сломать волю и подавить малейшие мысли о неповиновении. Манчинский почему-то густо покраснел и опустил глаза. — Как хорошо, что эти дикие времена прошли, и мы теперь живем в цивилизованном обществе, — пробормотал он. — А давайте за это выпьем, — предложил Виктор. Отличная мысль поддержал Верин и потянулся за бутылкой. Над столом повисла тишина, нарушаемая лишь тихим бульканьем. И в этой тишине раздался голос Кузи. — А что было с тем дивом с переломанными руками? Ты что-то вытащил из его желудка? — Его заставили проглотить серебряные шарики, — невозмутимо ответил Владимир. Двигаясь по телу, они прожигают органы изнутри. Доставать их запрещено. С тем дивом развлекались гости, а не хозяин. Контроль гостей слабее, поэтому ему на всякий случай сломали руки. Это удобное и простое наказание. Многие хозяева любили его и часто применяли. Манчинский, как раз в это время глотавший компот, поперхнулся и закашлялся. «Тебя тоже так мучили?» — тихо спросил Кузя. «Это очень больно, да?» Владимир слегка пожал плечами. «Я никогда не отличался покорностью». — А ты их всех ненавидел, этих дебилов? Див посмотрел на Кузю долгим взглядом. — Нет, — равнодушно сказал он, — я их презирал. Это слабые и жалкие люди, недостойные называться колдунами. Но среди моих хозяев попадались и достойные. Очень редко. Заслужить мое уважение непросто. — Мы хотели выпить за цивилизацию и культуру каким-то умоляющим тоном, — произнес Манчинский. — Да, отлично. Они выпили, и Виктор, переведя взгляд с Владимира на Аверина, спросил. «И все-таки про князя Рождественского я не совсем понял. Если он издевался над Ариной и ломал ее волю, то о какой привязанности речь?» Аверин задумался, как лучше объяснить. «Связь — это не только привязанность, это может быть и зависимость. Дейв будет чувствовать связь, даже если хозяин избивает и мучает его, но вкладывает в пытки свои эмоции» это действует в обе стороны. Рождественский нуждался в своем фамильяре. Через Арину он удовлетворял свои самые сильные страсти и испытывал очень много эмоций. Пытая и мучая ее, он получал наивысшее удовольствие. Это очень сильно укрепляло их связь. Но связь нездоровую. Он всегда конкурировал и всегда сомневался в своих силах. Арина чувствовала его неуверенность, не уважала его и заражалась его мировоззрением. Не зря считается, что в доме, где приняты понятия чести, и фамильяр честен и предан. И наоборот. Помните, на причале Рождественский сначала напал, а потом вдруг легко сдался? Виктор кивнул. Так вот, он мог сбежать, но в тот момент сдалась, потеряв все силы Арина. И он просто не смог заставить себя сопротивляться. А когда Владимир сожрал Арину, воля Рождественского рухнула окончательно, началась ломка. Я думаю, немаловажную роль также сыграло предательство Арины. Князь полностью доверял ей, но он ошибся. Арина специально приняла облик Лизы, понимая, что я узнаю девушку. И она привела нас в отель. Правильно, Владимир? Владимир поднял взгляд от уже почти пустой тарелки. Деликатесы, приготовленные Маргаритой, таяли на глазах. Она много лет покорно терпела. Шанс призвать хозяина к ответу появился только, когда он начал в большом количестве убивать людей. Она составила план и действовала по нему, уточнил Аверин. Да, она подготовила несколько дивов, научив их сохранять и запечатывать память в своем теле. Это очень непростой процесс. Все вы знаете, что, умирая, тело дива постепенно распадается и исчезает. Но если Див умеет себя запечатывать, его тело сохраняет подобие сознания довольно долго. Месяцы и даже годы. И Арина стала ждать удобного случая, чтобы отправить послание. Для этого надо было подкинуть тело туда, где бы его точно нашли. А поскольку преступление связано с Дивом, передали бы в управление. — Значит, та Дива все чувствовала, — пробормотал Аверин. — Определенно. Когда мы приехали, ее тело уже очистили от серебра, но все равно я ощутила ее боль. Получается, Арина специально подкинула тело туда, где работал ледокол, нанятый рождественским, чтобы связать с ним. Да, личность князя она раскрыть не могла. На этот счет у нее был четкий и подробный приказ. Поэтому она попыталась навести наших сотрудников на определенный след, но, к сожалению, мы не поняли. Зато поняли вы. — За это надо сказать спасибо Кузе. В гостях у Рождественского он догадался, что его диван не фамильяр. И нашел похищенных девушек, а потом спас их. Так что предлагаю выпить за Кузю. — А может, за меня вы, Гермес Аркадьевич, компоты выпьете? Он вкусный, клубничный и полезный, — вздохнул Кузя. А Владимир, поняв, что к нему вопросов больше нет, снова вернулся к еде. Аверин улыбнулся. Маргарита очень обрадуется, узнав, что плоды ее трудов не пропали зря, и гости съели все угощение. Кузень отставал от Владимира, и Аверин уже начинал опасаться, что еды может не хватить. — А мне кажется, вы немного умоляете роль управления. Виктор выпил и посмотрел на Манчинского. Тот смутился, но ответил с достоинством. — Ничуть. Мы просто выполняли свою работу, и, смею надеяться, настолько хорошо, насколько могли. Ведь мы не знали о пропавших девушках, но за очень короткое время подготовили операцию и смогли внедриться в этот вертеп. Он улыбнулся немного смущенно. Владимир упоминал, что для него зрелище пыток не в новинку, но я, признаться, был в полнейшем шоке, и без поддержки Владимира вряд ли бы долго там продержался. — Вы отлично держались, по крайней мере, когда я увидел вас на сцене, — похвалил молодого колдуна Аверин. На щеках Манчинского появился легкий румянец. — Благодарю. Но вы появились очень вовремя. Сами бы мы еще долго пытались выйти на Рождественского. — А девочки бы погибли, — тихо проговорил Фетисов. — И скольких бы еще замучили. Там в подвалах было несколько дивов второго и даже первого класса. Их не удалось спасти. И их хозяева, они их просто бросили. Но некоторое время повисло молчание верен первым нарушил его. «Расскажите, как вы подготовили операцию?» обратился он к Манчинскому. «Было заметно, что своим первым серьезным заданием молодой колдун очень гордится». «Начал я уже рассказывал», — ответил тот. «Мы нашли человека, который устраивал представление и сдавал своего фамильяра в аренду. По вашему совету, Гермес Аркадьевич, на него уже заведено дело за оскорбление имперских регалий и глумление над победой империи». Возможно, он сядет на несколько лет, хотя ему обещали послабление за сотрудничество. — О, что там за оскорбление? — заинтересовался Виктор. Этот человек заставлял своего фамильяра изображать пленного фашиста. А зрители за деньги могли наказать его по своему вкусу. На спине у фашиста была вырезана свастика, а серебряные колодки украшали двуглавые орлы. — Как только можно было до такого додуматься! — поморщился Виктор. «Фамильяр менял личины немцев», — сказал Аверин. «Вряд ли для кого-то секрет, откуда они могли у него взяться. Этот див сражался в войну, и это тоже надо упомянуть на суде. Может быть, как-то удастся добиться его конфискации и передачи родственникам. Надеюсь, в этой семье не все ублюдки». «Мы постараемся», — пообещал Манчинский. Владимир отложил вилку. Он теперь спокойно брал еду сам» и она перестала исчезать с такой невероятной скоростью. Наверное, посмотрел на диву и подумал, когда он в последний раз ел что-то приличное, а не баланду? И ел ли вообще? — Колодки настоящие, — сказал Владимир. В Таких держали пленных немецких дивов, пока допрашивали их колдунов. Клетки возить с собой было тяжело, колодки и цепи намного проще. Как только колдун отдавал свой талисман владения, Дива освобождали, и его привязывал наш колдун. Но многие пленники не говорили, где спрятали талисман или вообще выбрасывали. — О, удивился Виктор. — Я не знал этого. — Ты ведь тоже был на войне, Владимир? — Конечно. — Жаль, Виктор, вы не видели его немецкую личину, — заметила Аверин. — Словно с плаката, изображающего истинного арийца. — Я могу показать. — сказал Владимир. — Если не трудно, попросил Виктор. Владимир мгновенно преобразился. Раздался в плечах, черты лица неуловимо изменились, волосы стали еще светлее и короче, только глаза остались такими же светло-голубыми. Перед ними сидел немец, которого Аверин видел на сцене. — Ничего себе! — восхитился Виктор, и Владимир вернулся в свой обычный облик. — А откуда такой колоритный парень? Поинтересовался Аверин. — На простого солдата или офицера не похож, видна порода. Он был боевым колдуном СС. Подтвердил Владимир. Ого, с уважением проговорил Виктор. Убить такого колдуна было не так и просто. Как же ты до него добрался? Но я служил ему. Все ошарашенно замолчали. Но первым обрел дар речи Манчинский. Но я же смотрел твои личные дела, ты... Всегда служил империи начал службы еще в тайной канцелярии. Так и есть. Меня внедрили к этому колдуну для выполнения важного задания. Так ты, догадался уверен, был разведчиком, Владимир. Да? Подождите, это как? Виктор провел себя пальцами по шее, изображая шейника, посмотрел на колдунов. Разве хозяин у Дива? Ну, не один. Как вообще можно внедрить дива к чужому колдуну? Ну, чтобы он потом снова вернулся. Ну, вы меня поняли, да?» Наверин развел руками. Манчинский и Фетисов с удивлением уставились на Владимира. «Было сделано что-то вроде временного подчинения», предположил Аверин. «Но как получилось, что немецкий колдун этого не знал? Он тоже был завербован? Расскажи, пожалуйста, Владимир». «Да, расскажи», поддержали все, особенно Кузя. Его глаза горели в предвкушении интересной истории. — Странно, что вы не знаете, ваше святество, — Владимир посмотрел уверенно. Это запрещенная техника, но вы должны были о ней знать. — Именно я? а А-а-а, я, кажется, начинаю понимать. — Все верно. Сейчас техника утеряна, и повторить ее не удалось. Ваш отец, ее создатель, погиб, не успев передать свои знания. — Да, он проводил уникальные операции и создавал для них специальные заклятия. Жаль, я был слишком мал, чтобы что-то понять. Я вас помню. Вас и вашего брата меня привозили в поместье к вашему отцу. Аверин молча смотрел на Владимира. Легкий хмель, ударивший было в голову, испарился без следа. — Ты расскажешь мне? — наконец спросил он. — Хорошо. Владимир отодвинул тарелку и взял в руку свой бокал. — Могу ли я попросить налить мне еще немного вина? — Он вопросительно посмотрел на своего хозяина. Конечно, Манчинский поспешно схватил бутылку и налил в бокал. Владимир приложил его к губам, едва коснувшись, и заговорил. Див, принадлежащий Адольфу Гитлеру, был ключевой фигурой в этой войне. Его тщательно скрывали и защищали. И добраться до него не было никакой возможности. Все попытки внедриться в высшие эшелоны власти, туда, где находились люди, знающие информацию о гитлеровском монстре, Провалились. Наши разведчики либо гибли, либо не могли подобраться к нужным людям. Единственное, что удалось добыть, список доверенных лиц, которые знали, где прячут монстров. Разведчики люди не справлялись. Нужно было придумать что-то кардинально новое и необычное. Его сиятельство граф Аркадий Филиппович разработал особую технику ошейника. В процессе его создания колдун отдавал Диву очень много своей крови. Настолько много, что сам оказывался на грани жизни и смерти. Поэтому связь получалась подобной связи с фамильяром. Сам располагался у Дива вокруг позвоночного столба под кожей и мышцами. Помещали его туда через специальные разрезы. После того, как разрезы заживали, не оставалось никаких следов. Меня привезли в ваше поместье, и его сиятельство провел обряд и сделал операцию. Ассистировал ему фамильяр Анонимус. И он же сторожил меня после операции. Тогда у нас еще был примерно одинаковый уровень силы. Сторожил? Зачем нужно было тебя сторожить? На тебе же был ошейник. Он был внутри, прямо в шее. Ужас! Это, наверное, просто невыносимо. Широко распахнув глаза, проговорил Кузя. «А, — А, подтвердил Владимир, — все дивы до меня не выдерживали и после операции впадали в бешенство, раздирали шею пытаясь его достать. Я выдержал. Он говорил, как всегда, совершенно спокойно, и, казалось, его пальцы, держащие бокал, не двигаются. Тем не менее, вино в бокале колыхалось, как будто его крутили. Колдон, с которым был проведен обряд, остался в тылу. Моим поддельным хозяином вызвался стать доброволец. Его вместе со мной внедрили в СС. Предыдущего нашего разведчика раскрыли меньше, чем через месяц. Мой поддельный хозяин продержался почти два, но также был раскрыт. Это входило в план. Согласно плану, узнав о провале, я немедленно поглотил поддельного хозяина и сбросил его память. Сделал вид, что стал демоном, и вскоре меня поймали. На допросе я честно рассказал, что в случае провала у меня была инструкция сожрать хозяина и сбросить память, чтобы она не досталась врагу. Я был силен и владел множеством полезных навыков, поэтому привлек внимание колдуна из руководства. Он забрал меня к себе и надел свой ошейник, не зная, что ошейник на мне уже есть. Это и являлось главной целью плана». «Ох, ничего себе!» — Ошалело проговорил Манчинский, а Виктор присвистнул. «А дальше?» — попросил Аверин. «Я служил немецкому колдуну пять месяцев и двадцать один день. А потом случилось то, ради чего все и затевалось». Мой хозяин попал на прием к Мартину Борману, секретарю Адольфа Гитлера. Див, который его охранял, был сильнее меня. Но моего нападения не ожидал никто. Я поглотил Бормана, а за ним и своего хозяина. А Див Бормана сослужил мне хорошую службу. Освободившись, он напал на своих бывших союзников. Я сумел выбраться и сообщить информацию о местонахождении Гитлера и его Дива своему настоящему хозяину. В ту же ночь императорский диф напал на них и уничтожил обоих. Повисла долгая напряженная тишина. — Владимир, ведь ты же герой, — тихо проговорил Манчинский. — Почему об этом никто не знает. Даже я. Вы можете запросить в архиве мое личное дело, если вам интересно. В нем на данный момент одиннадцать томов. Никто не станет их читать, поэтому каждому новому колдуну выдается выписка с наиболее важной информацией. «А эта информация не важна?» «В моем личном деле стоит отметка о том, что у меня высший уровень доверия». «Думаю, этого вполне достаточно». «А что значит высший уровень доверия?» спросил Виктор. «Это значит, что див может командовать другими дивами, принимать решения и действовать самостоятельно, без колдуна, или даже вопреки приказу колдуна, и исполнять задания повышенной важности или секретности, например, порученные лично Его Величеством». «Хозяин о них может ничего не знать», — пояснил Манчинский. «Но я думал, что ты получил этот уровень, потому что дважды добровольно возвращался на службу после гибели хозяина». И «Это тоже». «Ну и ну!» — удивленно выдохнул Виктор. «Мой отец, царство небесное, как-то взял в плен немецкого офицера и доставил в расположение своего полка. Так ему дали Георгия». И вообще его парадный мундир с кучей наград у меня дома на почетном месте висит. А у тебя, Владимир, выходит отметка в личном деле, и все? Я просто выполнял свой долг. Долг, значит, задумчиво произнес Аверин. Ты знаешь, Владимир, раздается мне, что это мы все тут тебе изрядно задолжали. Я даже не представляю, как вернуть такой долг. Он обвел взглядом присутствующих. Предлагаю выпить за Владимира. — Да. Сам Владимир молчал и продолжал незаметно вертеть вино, но когда все подняли стопки, тоже коснулся их своим бокалом. Кузя смотрел на Владимира с нескрываемым восторгом. — Я тоже хочу стать героем! — воскликнул он, а потом наклонился и громко зашептал. — Хочешь, я тебе краковской колбасы порежу? У меня есть в холодильнике. — Хочу. Уголки губ Владимира дернулись вверх, и он поднял голову. И проговорил, не глядя ни на кого конкретно, «Если мне будет позволено, я бы тоже хотел сказать тост». «Конечно!» — обрадовался Манчинский. Аверин молча поднял стопку. Его примеру последовали остальные. «Я бы хотел предложить выпить за Арину и за ту безымянную диву, которая погибла ради того, чтобы передать нам информацию. Их тоже никогда не наградят» и не угостят обедом. — Ну, если бы не они Рождественские и ему подобные и поныне процветали бы, — добавил Манчинский. — Да, давайте за них выпьем. Под звон стопок из кухни появился Кузя. У него в руках была тарелка, полная нарезанной колбасы. Разошлись уже за полночь. Манчинский ощущал, что выпил лишнего, но, может, это и ты к лучшему. Даже без спиртного голова шла кругом. Его давно терзало чувство вины и с каждым словом «Дива» этим вечером оно только усиливалось. Владимир открыл перед ним дверцу, помог устроиться на сиденье в неудобной тяжелой шубе и, обойдя машину, сел за руль. Интересно, могут ли оштрафовать за то, что за рулем пьяный Див? Мысль почему-то насмешила. Вряд ли такое придет кому-то в голову, да и не выглядел Владимир нетрезвым, только чуть более открытым и разговорчивым, чем обычно. Наверняка Див догадывается о чувствах колдуна, ощущает его эмоции. Ведь за последние несколько месяцев их связь стала очень сильной. Манчинский такого не ожидал. Но на острове он впервые ощутил эту связь по-настоящему. — Владимир, — наконец решился он, — я должен тебе кое-что сказать, точнее, кое в чем признаться. Владимир неотрывно смотрел на дорогу. Манчинский бросил на него умоляющий взгляд. — Я... Начал он и замолчал, не зная, как правильно подобрать слова. — Я хочу извиниться. — Колдуны редко извиняются, — ответил Див. — Но я должен, потому что я болван. Даже хуже. Помнишь, в начале нашей совместной службы ты насмехался надо мной, над моим страхом, неуверенностью? Я тебя очень боялся, а твои насмешки и пренебрежения, они уязвляли мое самолюбие. Я чувствовал себя униженным. Злился и мечтал тебя наказать, избить, унизить в ответ. Я, я даже придумывал, как буду это делать. Мы в Академии проходили рекомендации по воспитанию дивов. А раньше целые книги писали, как правильно наказывать. Так вот, я купил такую книгу. «Как надобно черта к порядку призывать» называется. Проштудировал ее. Дома до сих пор стоит. Хорошая книга. Владимир внезапно улыбнулся. Я читал ее. «Мой хозяин, старший подъячий тайной канцелярии, любил эту книгу мне цитировать». «О, — Манчинский смутился еще больше, — но я всерьез думал над тем, чтобы пустить эти советы в ход. А однажды... Помнишь, когда ты сказал, что мне не стоит пытаться спрыгнуть выше головы? Причем смотрел так презрительно. Я чуть не сорвался. Еле сдержался. Мне хотелось призвать свое оружие там же, на месте, избить тебя... Я сдержался лишь потому, что понимал, как глупо и нелепо буду выглядеть, как ребенок, кидающийся с кулаками на взрослого в бессильной ярости. Владимир на мгновение повернулся и посмотрел в глаза Манчинскому. Я ощутил это. Когда я воспитываю колдуна, я не щажу его чувства. Но воспитываю я только тех, кого считаю достойным. После тренировки с его сиятельством графом Авериным и Кузей я понял, что толк из вас выйдет. А мне показалось, что ты тогда разочаровался во мне. Нет, я увидел, что у вас есть контроль. Колдун может и должен наказать деву, если тот ведет себя неподобающе. Но он не должен давать воли своим эмоциям и низким страстям. Вы с этим справились. И свою работу в управлении выполняли в полной мере. Вам не за что извиняться. Но мне стыдно за свои мысли и за то, что я трус. Для колдуна признать свои слабости не трусость. Это разумно и помогает выживать. Но ты должен знать, у меня никогда не хватит сил наказать тебя и не выглядеть при этом нелепо. Поэтому лучше уж совсем этого не делать. Я это принял и начал у тебя учиться. А ту книгу я выброшу. Мне нужно оставить себя на память. После сдачи экзамена на высшую категорию почитаете и посмеетесь. — Нехорошо. Манчинский счастливо улыбнулся. Огромный камень свалился с его души. — А скажи, Владимир... «Тот твой хозяин, который книгу цитировал, подячий, это его ты потом сожрал? Об этом есть в твоем личном деле. Ты ненавидел и презирал его за то, что он жестоко с тобой обращался?» Владимир не ответил. Повалил густой снег, и Див сосредоточенно всматривался в серо-черную мглу. Манчинский уже решил, что Владимир не хочет отвечать, но тут он заговорил. «Я упомянул, что читал эту книгу. Читать и писать меня научил именно он». Чертей тогда не было принято учить грамоте. И он же показал мне, что значит преданность делу. На старости лет он боялся, что с ним случится удар, и он попадет в богодельню, поэтому приказал в таком случае сожрать его. А мне предоставил выбор — быть свободным или вернуться на службу. Он скопил тысячу рублей и оставил их мне. Три года я прожил как человек, и только потом решил вернуться. Я до сих пор храню его память. Этого нет в моем личном деле, потому что я никогда никому об этом не рассказывал. Он замолчал, и Манчинский понял, что больше не будет сегодня задавать вопросов. Подъехали к дому, Владимир открыл перед колдуном дверцу и уже собрался снова сесть за руль, чтобы догнать машину в казенный гараж и вернуться в общежитие, но Манчинский его остановил. — Ты не поедешь в общежитие сегодня, — нетерпящим возражение тоном заявил колдун. Останешься у меня. На этом его неожиданная самоуверенность также неожиданно закончилась. И бросив на Диву быстрый взгляд, он спросил. Ты ведь не возражаешь? Владимир молча запер машину. Они поднялись на четвертый этаж. Мама Манчинского стояла на пороге. Сережа, воскликнула она, почему ты так поздно? Я жду, жду. Уже начала волноваться. Ой! «Ты не один», — она заметила Владимира. «Мама», — торжественно сказал Манчинский, — «позвольте представить, это Владимир, мой напарник и во многом наставник, а это моя мама Елена Николаевна». Владимир вежливо поклонился, а Елена Николаевна кинулась к нему. «Ах, Владимир, как же я счастлива вас видеть!» Она схватила дива за руки и мягко, но настойчиво потащила вглубь прихожей. «Проходите скорее, раздевайтесь». «Сережа столько о вас рассказывал и вот, наконец, познакомил лично. Вы даже не представляете...» Она понизила голос. «Как я рада, что Сережа работает именно с вами». Он говорил, что вы самый сильный Див в управлении после Дива князя. «Разумеется, вы уж позаботьтесь о моем мальчике. Он у меня один и такой безрассудный. Мама!» У Манчинского, пытавшегося выбраться из шубы, зарделись уши. — Я позабочусь, — пообещал Владимир. Он с интересом наблюдал за неравной битвой подвыпившего хозяина и шубы, но освободиться из цепких рук Елена Николаевна не мог. — А что же это я? Сейчас чаю поставлю и комнату приготовлю. Вы ведь останетесь. У нас есть специальная комната для гостей. Вам там будет очень удобно. Мама Манчинского, наконец, скрылась за поворотом коридора. — Ты выпьешь с нами чаю? с надеждой спросил Манчинский. Он слегка запыхался, но все же одолел шубу. «Мама рада будет», — Владимир кивнул. Кузя убрал грязную посуду и немногочисленные остатки еды на кухне и ушел спать. А Аверин все сидел за столом. Он думал. Думал о том, насколько его жизнь изменилась. Всего-то чуть больше полугода прошло с того дня, когда он запустил в свой дом забавного полосатого кота. Но весь его мир полностью поменялся. Перевернулся с ног на голову. И как жить в этом новом мире, Верен не совсем понимал. Точнее, никак не мог привыкнуть. Изменился не мир, изменился он сам. По-новому посмотрел на окружающую реальность. И оказалось, что все эти годы он не видел и половины из того, что должен был знать и видеть. Для него всегда все было просто. Люди, колдуны и дивы — их инструменты. Да, он читал лекции о взаимодействии с дивами, о совместной работе и прочем, но совершенно не понимал самой основы отношений с ними. Или понимал? Но старательно прятал от себя это понимание. Избегал его? Как избегал своей семьи? Чего он боялся все это время? Надо съездить к брату обязательно с ним поговорить. Ведь для Василя уже давно, очевидно, то, до чего самоверен уверен, дошел только сейчас». Взгляд брата всегда был правильным, благодаря анонимусу. И с фамильяром тоже надо будет побеседовать. И, наконец, извиниться. А потом уже думать, что делать с новым знанием, потому что не делать уже больше не получится. мандир моего отца висит на почетном месте, а у тебя отметка в личном деле. Виктор лучше всех формулировал главную мысль. Описал эту реальность. Как там, говорил Кузя, несправедливо? Реальность была чудовищно несправедливой. И для начала следует открыть глаза на эту несправедливость как можно большему количеству людей. Аверин усмехнулся. Вот до чего доводит связь с анархистом с почти столетним стажем. А может, колдун, как описано в учебнике, попал под влияние своего дива? Раздался тихий стук во входную дверь. Кто-то, может быть, у Кузи есть ключ? Кто-то из гостей что-то забыл? Аверин поднялся, подошел к двери и открыл ее. На пороге стояла Анастасия. — У вас еще осталось немного вина? — улыбнувшись, спросила она. — Конечно, он пропустил диву в дом. Владимир выпил совсем немного. — Владимир пил с вами вино? Мне даже жаль, что я пришла поздно и все пропустила. Она повесила на вешалку легкое пальто с пушистым воротником, полностью покрытое снегом. — Тут будет лужа, — немного смутилась она. — Ничего, Кузя утром уберет... Почему ты все-таки пришла сейчас? Я мог уже спать. Я увидела свет в окнах. И поняла, что вы еще не спите. Уложила Алешу и решила, что соскучилась по вам. Тогда проходи, — он усмехнулся. Вино, правда, Кузя уже убрал, но я сейчас поищу. Он зашел на кухню, включил свет и обнаружил бутылку на подоконнике. Что ж, нельзя сказать, что Кузя совсем не прибрался. Аверин взял бутылку и вошел в гостиную. Анастасия стояла у окна и смотрела на снег. Он подошел сзади и обнял ее за плечи. Дива повернулась и коснулась его руки. — Ваше сиятельство, — тихо сказала она, — усыновите Алешу. Вам дадут разрешение, я узнавала у вашего адвоката. Вам нужно заявить, что я слишком сильный фамильяр для малолетнего хозяина-инвалида, и колдуну высшей категории могут разрешить усыновление. Аверин слегка отстранился, всматриваясь в ее лицо. — Анастасия, ты не шутишь?" «Ты готова отдать свою свободу, чтобы принадлежать мне?» Она вздохнула. «Я безопасить Алешу. Вы более чем кто-либо другой способны позаботиться о его будущем». Наверное, помолчал немного. «Хорошо, я подумаю, — наконец сказал он. А пока давай завтра поедем с Алешей к моему брату». Я уверен, мальчик очень соскучился по Саре. Постоянно спрашивает про нее. Анастасия улыбнулась. «Надеюсь, ваш брат не будет против».